Хотя я многим письмом на сей почте вам скушен явлюсь и, может, осердитесь, ток мы сейчас услыша от Кобекова приказ ваш, чтоб я о делах нужных прямо ее императорскому величеству доносил, если ебо весьма ее величеству полезно быть могло, ибо такими случаями можно бы многие пользы произвести и вредные упущения пресечь. Но против этому Государю надобно с доношением дерзнуть такому, кто б довольно на собственную ее милость или на сильных защитников надеялся, в чем я наипаче всех недостачествую. И хотя подлинно имел бы нужду все подданишши донести, но за страх большое злодейство на себя нанести, принужден с терпением оставлять. Два дела, которые весьма требуют внимательного рассмотрения. Первый. Калмыки сначала поручены мне были в полную власть, и оные я начал было в такое состояние приводить, что о России вечную пользу от них иметь, а опасность тем, как прежде происходили никаких страхов иметь не могла, к чему главный способ, чтоб Ухана власти отняв, более верить губернатору. Но ныне оные все превращено, и наместник Дундогдаши, как человек великого коварства, такую силу и власть получил. что уже немалые опасности виды показывались, и хотя я многократно о том с различными представлениями доносил и требовал скорой резолюции, такош и он наместник послал посланца, а ответы через четыре месяца получить не можем, через что он более в сумнительстве остается, и я что делать не знаю, жаловаться же самое было бы моё безумие. Второе. Я многие вижу здесь в тягости неправильно положенные сборы, яко орешной, свершной, извозной, водовозной, дворянской, все без указов от губернаторов в тягость и разорение народа прежними губернаторы введены. Противно тому, подлежащие в казну доходы беспорядками весьма упущены, а наипаче кабацкие и таможенные, хотя гораздо умножил, Но если бы дали в полную власть, то обчаялось бы столько умножить, о чем в разные коллегии и сенату представлял, которое оставлено было от приехавшего слышать неповинные на меня сомнительства и излозные оклеветанья, яко первые дружба или переписка с Трубецким поистине никакому сомнительству подвержено быть не может, ибо в том никакой противности пользе ее величеству нет. Но патчи для умножения пользы нужны, ибо мне часто случается о скором по посланным доношениям решения просить, и вместо того, что другие у обер-секретарей того ищут, я по старой дружбе его просил. Когда же он за представление мое о рыбных промыслах озлобился, так уж увидав, что другие меня перепискую тою бронили, и за то, хотя неповинному мне злодействовали, то я он ее пресек». И сего года ни одного письма не писал и писать не буду. Другое о взятках. Сиены и пачи удивительно. Во-первых, от подрядов, какого они звания есть, я подписаться готов, что никто копейкую не облечит. И когда соленые приносили, отказал и не принял. Судебных дел весьма мало. и в тех такой обычаи имею, ни от кого обещания не слушая, меньше же прошу, в чем меня никто обвинить не может, но когда кому благодеяние сделаю, то я по закону божескому принять приносимое без зазрения могу. Что ж, о армянах упоминал, что я в их пользу и увольнении от магистрата старался, оное по должности — Яко о пользе государственной писать имел причину, и ничего от них зато не бирал, в чем пред смертью подписаться готов. Сие довольно видимо, что я их тем обнадежа, знатных капиталистов в подданство российское призвал и фабрики знатно через них умножил, но ныне, как от главного магистрата указ услышали, весьма опечалились». Письмо было написано 23 апреля, а уже двадцати днями прежде, 3 апреля в Сенате было решено по докладу старой следственной комиссии над Татищевым. Решение состояло в следующем: употребленные тайным советником Татищевым без указов произвольно вне надлежащие расходы казённые деньги и полученные взятки и подарки взыскать с него, а именно первые. издержаные настроением в Самаре дома и канцелярских покоях две тысячи шестьсот сорок пять рублей, а всем ли обывателям засломанные у них дворы и деньги татищевым безобидно выданы в том Оренбургской губернии в канцелярии исследовав прислал в Сенат доношения второй Если не заплатил тысячи пятидесяти рублей за взятую им казенную золотую и серебряную посуду, то взыскать и эти деньги. Третье. Взыскать сто девяносто пять рублей за полученные им с русских купцов взятки овчинками, волчьими мехами и лошадьми. Четвертое. Взыскать за упущенную сумму в отдаче им в новостроящихся городках питейной продажи на откуп с уменьшением оклада против акцизного сбора. пятый взыскать тридцать рублей за передаточные деньги при покупке лошадей в казну шестой взыскать сто двадцать шесть рублей за взятки лошадей миссонародцев седьмой взыскать тридцать шесть рублей за взятых у донского атамана Исаула лошадей восьмой за взятые с них же волчьи меха и лошадей семьдесят шесть рублей девятый триста рублей Взятое из купца Кубышкина за немедленную выдачу казенных денег при подряде вина. Десятый пятьдесят рублей за двойное взятие исказных денег на покупку красных юфти. Одиннадцатый тридцать шесть рублей за лошадей, взятых сваров башкирцев, за отпуск их из-под караула на поруки. Двенадцатый тысячу четыреста сорок один рубль издерженные на канцелярских служителей, курьеров и на канцелярские принадлежности. Тогда, как эти издержки велено было производить за счет виноватых по Аринбурнской комиссии, Татищев кивился виновным также: первое, в отправлении при Ташкенском караване собственных товаров; второе, по смене брата своего родного Никифора Татищева, бывшего комиссаром по Аринбурнской экспедиции, не считал его в канцелярии, но отправил к нему нарошного бухгалтера. и проткалиста Маркова без канцелярского определения сёк плетьми. Третье. Во время приезда в Оренбург к присяге киргизско-айсадского хана Абул Хаира выдал жалование непорядочно. Прежде хану, салтанам и старшинам и средней орде, что меньшая орда поставила себе за обиду. И при раздаче жалования киргизы поссорились, а главная старшина меньшой орды – Буксиба и Батырь без присяги уехал, да и Киргиза в Средней Орды Татищев привел к присяге не всех, а только старшин. Жалование раздавал один, без общего согласия и канцелярского определения, протокол счинил сам и закрепил один спустя немалое время.